На следующее утро Элизабет, пребывая в одиночестве, писала письмо старшей сестре, когда её вдруг потревожил дверной колокольчик. К её глубочайшему изумлению, в комнату вошёл мистер Дарси. Он, казалось, был тоже несколько ошеломлён тем, что нашёл её в одиночестве, и молчание повисло между ними, грозило затянуться на неопределённый срок. Однако у Элизабет возник вопрос. Надеюсь, мистер Бингли и его сёстры были здоровы, когда вы покинули Лондон. Вполне здоровы, благодарю вас. Как я поняла, у мистера Бингли нет больше желания опять поселиться в Незерфилде. Весьма вероятно, что ему не придётся проводить там в будущем много времени. Раз он не намерен жить в Незерфилде, Гレイво соседей было бы лучше, если бы он вообще распрощался с нашим краем. Это поместье могла бы тогда занять другая семья. Меня бы не удивило, сказал Дарси, если бы Бингли в самом деле покинул Незерфилд навсегда. Представь себе ему подходящая возможность приобрести собственность в другом месте. Элизабет промолчала. Она решила переложить теперь заботу о поддержании беседы на мистера Дарси. Как вы находите Кент? За этим последовал короткий обмен мнениями о здешних местах, вскоре прерванный возвращением Шарлотты. Мистер Дарси, просидев почти в полном молчании ещё несколько минут, удалился. Что бы это могло означать, спросила Шарлотта. Моя дорогая Элиза, он должно быть в тебя влюблён. Элизабет ответила, что единственное, чем она может объяснить подобное, так это то, что в такое время года очень сложно найти подходящее занятие. Охотничий сезон уже миновал, в Розингсе была только леди Кэтрин, книги и бильярд. Но не могут же мужчины проводить весь день в заперти. На самом деле, было решительно непонятно, почему мистер Дарси так часто появляется в Постарате. Поскольку он часто сидел там, почти не разговаривая, Шарлотте очень хотелось верить, что он влюблён в Элизабет, и поэтому она за ним пристально наблюдала. Однако без должного успеха. Гуляя по парку, Элизабет несколько раз неожиданно сталкивалась с мистером Дарси. Чтобы избежать в будущем таких недоразумений, Элизабет с первого же раза дала ему понять, что постоянно выбирает для прогулки эти места. Каким образом подобные встречи могли повториться, было совершенно необъяснимо. Тем не менее, Дарси оказался на её пути во второй и даже в третий раз. Он всегда был немногословен, и она неожиданно начала даже получать удовольствие от его общества. Во время одной из прогулок, когда она перечитывала последнее письмо Джейн, Она, подняв глаза, увидела идущего ей навстречу полковника Фитцвильяма. "Я совершаю обход парка", сказал полковник. "Вы далеко направляетесь?" "Нет, я как раз собиралась идти обратно. Я не вместе направилась к дому священника". Элизабет сказала: "Я думаю, вы знаете двух знакомых мне леди: миссис Хёрст и мисс Бингль". Я с ними немножко знаком, их брат — большой друг Дарси. — О, да, — сухо произнесла Элизабет. Мистер Дарси необыкновенно о нем заботится. — Заботится? — Да я считаю, что его друг перед ним в немалом долгу. — Что вы имеете в виду? — Он сказал мне лишь, что вправе поздравить себя со спасением друга от неприятностей, связанных с неразумной женитьбой. Я заключил, что дело касается Бингли. А назвал ли вам мистер Дарси причины, которые заставили его вмешаться в дела его друга? Насколько я понял, предполагаемая невеста вызывала серьёзное возражение. Элизабет ничего не ответила, продолжая идти дальше. Сердце её кипело от гнева. Поступок вашего кузена мне не очень понравился, наконец сказала она. Кто он такой, чтобы считать себя судьёй? По-вашему, его вмешательство было бесцеремонным? Я не понимаю, какое право имел мистер Дарси решать, с кем и как его друг найдёт своё счастье. Уже позже в своей комнате она без помех могла обдумать услышанное во время прогулки. В том, что Дарси был заинтересован в разрыве отношений между Бингли и Джейн, у неё никогда не было сомнений. Но руководство и главную роль в этих событиях она всегда приписывала мисс Бингли. Но теперь становилось очевидным, что никто иной как он лишил всякой надежды на близкое счастье самое нежное и благородное сердце на свете. Против самой Джейн никто не посмел бы ничего возразить. Ничего нельзя было бы сказать и против её отца, у которого было столько прекрасных качеств, которые даже мистер Дарси не смог бы осмеять. Когда Элизабет вспомнила о матери и сёстрах, то её уверенность начала давать трещину. Она вспомнила, как досадно и смущённо себя чувствовала на том балу в Нейзерфилде. Неожиданно она начала плакать, что вызвало у неё головную боль. Это обстоятельство, а также нежелание встречаться с мистером Дарси, заставило её отказаться от посещения Розингса в этот вечер. Миссис Коллинз не стала настаивать, но мистер Коллинз не посмел умолчать о том, что отсутствие Элизабет может вызвать неудовольствие леди Кэтрин.